О том, как служил Рейнольд Гринлиф шерифу. И повар Джону отпустил три добрых тумака. «Люблю удар», — промолвил Джон, — «такого кулака». «Где это видано, чтобы до полудня морить людей голодом? А где это видано, чтобы слуга храпел до полудня? Лорд-шериф давно на охоте, а ты только сейчас продрал глаза. Будь я на месте шерифа, давно бы, да накорми меня, старый хрыч. Говорю тебе, я не монах и не намерен поститься. Придется поститься, пока не вернется хозяин. Корки хлеба не дам тебе, бездельнику, до его возвращения. Ну, хоть горло дай промочить. Неужто жаль тебе кружки Эля? Ключник повернулся спиной к Рейнольду Гринльфу и, гремя ключами, принялся запирать кладовую. «Ладно, коли так, мы и сами возьмем», — сказал Рейнольд Гринлифф и взмахнул рукой. Старик кубарем откатился в сторону, а шерифов-слуга ударом ноги вышиб дверь и, пригнувшись, вошел в чулан. Он нацедил себе кружку Эля, осушил ее и налил вина. Ключник, не смей пошевельнуться, сидел на полу, таращил на него глаза и беззвучно шептал молитву. Рейнольд Гринлиф обернулся к старику и сказал добродушно, «Может, выпьешь со мной, старина? прям скажу, неплохое вино у лорда шерифа». Но кроме вина в чулане было немало припасов. Вытащив из-за пояса нож, Рейнольд Гринлиф отрезал ломоть пшеничного хлеба и снял с крюка копченый окорок. Отправляя в рот кусок за куском, причмокивая да похваливая, пропуская между кусками, То кружку Эля, то кружку вина. Веселый стрелок и думать забыл о старичке. А тот ползком выбрался вон из коридора, поднялся на ноги и пустился бежать на кухню. Широкая тень вдруг совсем заслонила Рейнальду Гринлифу свет. Он оторвался от окорока и увидел, что в дверях стоит старший повар лорда-шерифа, а из-под локтя у него выглядывает клок седой бороды старого ключника. — Хорош слуга, который спит до полудня! — сказал повар так громко, что все пустые бочки и кувшины, какие были в чулане, откликнулись дружным гулом. Подняв тяжелый кулак, повар наотмашь ударил Рейнольда Гринлифа по шее. — Уважаю хороший удар! — воскликнул Рейнольд Гринлиф, отправляя в рот новый кусок ветчины. «Хорош слуга, который, высадив двери, жрет в кладовой хозяйское добро!» И снова загудели горшки и кувшины, и снова тяжелый кулак опустился на шею Рейнольда Гринлифа. «Уважаю хороший кулак!» — повторил Рейнольд Гринлиф. «А ну-ка, двинь, дружище, по третьему разу!» «Получай по третьему!» Промолвил повар и дал стрелку такого тумака, что окорок вылетел у него из рук и шлепнулся на пол. «Да твой кулак не хуже моего, как я погляжу!» — рассмеялся Рейнольд Грильнев. «Клянусь святым Вульфстоном, который всадил свой посох в каменный пол, я не покину этого дома, пока мы не померимся с тобой силой, медведь!» «Это я всегда с удовольствием», — ответил повар. Да только боюсь, что пока ты служил шерифу, ты и меч разучился держать в руках. Посмотрим, посмотрим. Бери поскорей свой меч, выходи во двор на просторное место. Так сказал повару Рейнольд Гринлиф и отправился во двор дожидаться противника. Тот не заставил себя долго ждать. Знавал я, сказал Рейнольд Гринлиф, отбивая первый удар повара. Знавал я одного парня. Тут он высек сноп искр из его меча, который так знатно точил мечи. Тут он отпрыгнул в сторону, увертываясь от удара. «Что бросишь пушинку? Получай, приятель! Она упадет на острие и...» Но Рейнольд Гринлиф не докончил своего рассказа, потому что повар оказался хорошим бойцом, и тут было не до разговоров. И сила у обоих оказалась равна, и глаз одинаково верен. Старый ключник, поварята и все, кто был в доме шерифа, выбежали во двор и только жались к стенам, когда меч ударялся о меч, и бойцы, то пятясь, то наседая, окруженные блеском и звоном стали, клубком перекатывались с места на место в облаке пыли, взбитые резкими и неожиданными прыжками. Они бились долго. Пар валил от обоих, но ни один не был оцарапан мечом. Нарешительный натиск, Один отвечал другому таким же напором, на хитрость — хитростью, на уловку — уловкой, на быстроту — быстротой. И кончилась драка тем, чтобы бойца расхохотались и сели на землю, посыпанную мелким речным песком. — нечасто приходится встречать такого противника. Умел бы ты так же стрелять из лука, весело мы зажили бы с тобой в зеленом лесу. Две сотни марок в год положит тебе Робин Гуд. — Ну что ж, — ответил повар, — из лука я бью не худо, а лесной костер мне милее, чем кухонный очаг. Я шерифу не кума, не сват, только надо нам подкрепиться на дорогу. Ну-ка, старик, выставляй угощение. Слуги шерифа поспешно расступились, чтобы пропустить молодцов, а старый ключник побежал вперед, дребезжа ключами и жалобно тряся бородой повар усадил с собой за стол всех своих поварят и подручных и без большого труда заставил их выпить за рейнольда Гринлифа и лесных молодцов потом он повел стрелка к сундуку в котором шериф хранил свои драгоценные кубки и блюда три тяжелых замка висели на сундуке но приятели сшибли их и выволокли на свет груду серебряной и золотой посуды как же мы это все «Потащим!» — приуныл Рейнольд Гринлиф. «Триста фунтов тут будет верно верных, неловко!» Но повар добыл два хороших мешка, и друзья вскинули ношу на плечи. «Прощай, старина! Не мори людей голодом до полудня!» — крикнул стрелок, выходя из ворот шерифового дома. «Куда же наш путь лежит, Рейнольд?» — спросил его повар. «Какой я, Рейнольд Гринлиф, ты зови меня маленьким Джоном!» Путь наш лежит прямо на север, наш лагерь сейчас в Вернездельском лесу. Сторожа у северных ворот Ноттингема с удивлением проводили глазами двух шерифовых слуг, которые, распевая удалую песню, позванивая посудой в мешках, прошагали мимо стрельбищного поля и дальше, мимо виселиц, в ту сторону, откуда свежий осенний ветер гнал табуны облаков. Солнце село, и молодая луна взошла над лесом. Маленький Джон и повар, которого звали Артуром из Бленда, не останавливаясь, шагали вперед и вперед по залитой светом дороге. Маленький Джон рассказывал своему спутнику о многих отважных делах своего господина и о том, как веселый Робин приезжал в Ноттингем торговать яршками и попал на обед к самому шерифу и о том как старый король гнался за робинном из лондона в шервуд из шервуда в йоркшир из йоркшира в нью кастеле бервик а оттуда через ланкастер в честер и робин обогнал его на день явился в лондон и просил королеву катерину передать от него привет королю он рассказал повару о веселлом причетнике Фриаре туки о муке мельниковом сыне о том как маленький скарлет отомстил своему лорду за сына о том, как Биль Статли спас от смерти слепого Генриха, который учил Робина искусству стрельбы в ту пору, когда был еще зрячим. И у дюжего повара нашлось о чем порассказать маленькому Джону. О красавице Эллен, которую полюбил он больше жизни, и о том, как в веселый праздник Майкл Масс повел он Эллен к венцу, чтобы священник скрепил любовь, которую давно уже благословили звезды, жаркий сток ячменя и скрипки сверчков. И как господин его, сэр Ральф Мурдах, проиграл в кости его молодую жену. И одной прислужницей больше стало у благородного рыцаря Гая Гисборна. У перекрестка трех дубов маленький Джон вдруг остановился и сбросил с плеч свой мешок. — Гляди, — сказал он товарищу. «Свежий навоз на земле! Тут кто-то недавно проехал!» Вдалеке раздался крик совы, предрассветный ветер заскрипел в верхушках деревьев. «Ничего не слыхать», — сказал повар. «В том-то и дело», — ответил шепотом маленький Джон, разглядывая неостывший комок. «Ничего не слыхать, а навоз еще теплый!» «Стащи мешки в ров, а я пойду гляну, кто впереди!» Он достал стрелу из колчана, свернул с дороги и исчез в темноте. Артур из Бленда долго дожидался его, непривычным ухом прислушиваясь к шорохам просыпающегося леса. Во рву было сыро. Повар поплотнее запахнул свой плащ и прислонился спиной к обомшелому стволу, вывороченного грозой дуба. Он не заметил, как задремал. «Не время спать, приятель!» Раздался над его головой тихий голос. Испуганно вздрогнув, повар открыл глаза. Маленький Джон стоял перед ним, держа под узцы двух оседланных лошадей. Третья лошадь стояла за ним, натянув повод, прикрученный к седлу переднего коня. Морды всех лошадей были стянуты ремнями, чтобы они не могли заржать. — Не время спать, дружище, — повторил Стрелок. — Сегодня у нас будет веселое утро. там Впереди засада, я узнал их по шлемам. Это люди Гая Гисборна. Сон сразу покинул беглого повара. Одним прыжком он выскочил на середину дороги. Маленький Джон схватил его за руку. «Тише, их трое. Не знаю, кого они ждут, но кто бы это ни был, мы будем драться с ним вместе. На всякий случай я увел у них лошадей». «Так если их трое, чего же нам ждать? Уж троих-то мы скрутим? Постой!» я хочу знать, кого они ловят. Едва успели товарищи привязать лошадей в густом подлеске, позади по дороге послышался топот. К западне во весь опор скакал всадник в блестящей кольчуге. Повар раскрыл уже рот, чтобы окликнуть его, но маленький Джон успел толкнуть товарища в бок «Постой, не шуми! Остановим его иначе!» В тот же миг... Тяжелая тупая стрела сорвалась с тетивы маленького Джона, и всадник скатился с коня. Он вскочил на ноги, ища обидчика. Маленький Джон спокойно шагнул ему навстречу. «Успокойся, малый», — сказал он. «Надеюсь, ты не ушибся, и стрела не причинила тебе вреда. Там впереди засада. Не тебя ли поджидают люди Гая Гисбурна?» «Люди людьми! И засада засада!» — и запальчиво крикнул юноша, выхватывая из ножен меч а за свою стрелу ты мне ответишь сейчас же, и тебя не спасут от этого шерифа знаки. Маленький Джон провел рукой по своему плащу, будто хотел стряхнуть с сукна мелкие крестики, украшавшие одежду стрелков на Тингемского гарнизона. Драться с тобой мне некогда, мальчик. Гляди, твой конь всполошил уже засаду. Оружие пригодится нам для серьезного дела. Трое воинов с воловьими рогами на шлемах показались уже на пригорке. Маленький Джон, не дожидаясь, пока враг будет близко, вскинул лук, и стрела, пущенной сильной рукой, пробила кольчугу первого из нападавших. Воин повалился ничком. Под тяжестью его тела острие вышло у него между лопаток, горбом натянув кольчугу на спине. — Не уйдешь, Энгель крикнул второй воин Гая Гисборна, налетая на юношу. Повар схватился с третьим и маленькому Джону оставалось только смотреть на драку, так как повару его помощь была не нужна, а юноша при его приближении крикнул «Оставь стрелок! Я слажусь с ним сам!» Противник, видимо, был сильнее и искуснее юноши. Тот едва успевал отражать удары и под стремительным натиском пятился понемногу к краю дороги. Наемник Гая Гисборна теснил его корву, повторяя при каждом ударе «Вот тебе плата за Франсуата и Буа!» «Вот тебе плата за Франсуатой Буа!» Густая белая пыль повисла над местом схватки. Дубовая ветка, отсеченная чьим-то мечом, упала к ногам маленького Джона. В это время воин, дравшийся с поваром, закричал «На помощь, Гильом!» Откинув в сторону щит, противник юноши нанес своему врагу последний удар и бросился на помощь товарищу. Но он опоздал. Тело воина, пятная кровью дорогу, рухнуло к его ногам. «Беги, Гильем!» — умирая, простонал раненый. Тогда воин, которого звали Гильем, перепрыгнул через тело товарища и пустился бежать. Маленький Джон усмехнулся. «Бежит хорошо, однако не лучше оленя», — сказал он, не спеша поднимая лук. Но стрелять он не стал, потому что тройка мохнатых псов вынырнула из леса, и в этих псах стрелок сразу признал верных спутников Фриара Тука. Мгновенно перемахнув через ров, собаки настигли беглеца, сбили его с ног и, ощерившись, остановились над своей добычей. Угрожая беглецу блестящими клыками, они нетерпеливо поглядывали в сторону леса. Наконец показался и сам хозяин. — Клянусь святым Кесбертом! — воскликнул отец Тук, выбираясь на дорогу. — У вас была тут добрая потасовка! — Что же ты, маленький Джон, не мог подождать меня? «А почем я мог знать, святой отец, что провидение направит твои стопы в эту сторону?» «Ишь, как тебя нарядил, шериф!» усмехнулся отец Тук, щупая разукрашенный плащ стрелка. «А это что за молодцы? И почему завязалась драка?» Маленький Джон хлопнул повара по плечу. «Это добрый малый. Артур из Бленда, которому охота пострелять королевских оленей и покрасоваться в зеленом плаще. А этот паренек...» «Сам нам расскажет, как его звать и по какой причине привязались к нему люди Гая Гисборна». «Я — эльфер из Сайлса», — сказал юноша, разглядывая разрубленную пониже плеча кольчугу. «А ты — отец стук Я помню, видал тебя в харчевне золотой бык». «Так вот ты откуда, мальчик! Расскажи, расскажи, как поживает благородный сэр Стефан». Сэр Стефан не смеет высунуть носа из своего манора С тех пор, как вы потрепали на большой дороге Ноттингемский отряд, у нас тихо и в Вордене, и в Дейрвулде, и в Сайлсе. Эдвард из Дейрвулда у нас теперь Ривом. Он слово боится молвить, потому что у него до сих пор не зажили ребра. Я затем и собрался, чтобы вам обо всем рассказать и повидать Белоручку. — А почему же привязались к тебе люди Гая и Гисборна? — спросил маленький Джон. — Лучше не знаю, разве из-за кольчуги моей и меча? Я заработал их в честном бою с воинами сэра Стефена. Неужто они узнали меч кольчугу?» Детский румянец вспыхнул на щеках юноши. Маленький Джон усмехнулся. «Вон тот негодяй все время упоминал имя какого-то франсуа Ибуа», добавил Эльфер. Отец Тук быстро обернулся, услыхав это имя. «Ну, теперь все понятно», — сказал он. «Они приняли тебя, мальчик, за Энгелерика Ли, сына сэра Ричарда Ли» из Веризделя. — Счастлив, твой бог, что ты встретился с маленьким Джоном. Эти дурни искрошили бы тебя прежде, чем заметили бы свою ошибку. Перевяжи ему руку, маленький Джон, а я потолкую с тем молодцом, пока он не вздумал дразнить моих псов. Маленький Джон, оторвав полосу от своего плаща, туго стянул юноше раненую руку. Повар вывел из леса на дорогу лошадей. С помощью отца Тука он усадил воина с рогами на шлеме лицом к хвосту на его же коня и накрепко привязал к седлу, скрутив ремнями по рукам и по ногам. Потом стегнул коня, и тот шарахнулся прочь, унося беспомощного седока. Эльфера осторожно посадили на другого коня. Он взялся за повод здоровой рукой. Повар вытащил изорва мешки с шерифовым добром. Тут маленький Джон распрощался с друзьями. — Везите Робину подарки от лорда шерифа, — сказал он, кивнув на мешки. — А я отыщу самого лорда. Он охотится нынче где-то у Серебряного ручья. Скоро мы с ним вас догоним.